В 13 том входят пьесы, написанные в 1895-1904 годах. Приятного прослушивания. Чтец и декламатор Джахангир Абдулаев. Аудиотека Всемирной Литературы Абдулаева Джахангира представляет. Антон Павлович Чехов. Чайка. Исполняет в лицах Джахангир Абдулаев. Действующие лица Ирина Николаевна Аркадина По мужу Треплева, актриса Константин Гаврилович Треплев Ее сын, молодой человек 25 лет Петр Николаевич Сорин, ее брат 60 лет Нина Михайловна Заречная Молодая девушка, дочь богатого Помещика Илья Афанасьевич Шамраев Поручик в отставке, управляющий У Сорина Полина Андреевна жена шамраева маша дочь илья афанасьевича и полина Андреевна шамраевых борис алексеевич тригорин билетрист, евгений сергеевич дорон врач семён семёнович медведенко учитель яков работник повар горничная действие происходит в усадьбе сорина между третьим и четвертым действием проходят два года Действие первое. Часть парка в имении Сорина. Широкая аллея, ведущая по направлению от зрителей в глубину парка к озеру, загороженной эстрадой, наскоро сколоченной для домашнего спектакля, так что озеро совсем не видно. Налево и направо у эстрады кустарник. Несколько стульев, столик. Только что зашло солнце.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 Я люблю вас. Не могу от тоски сидеть дома каждый день. Хожу пешком шесть вер сюда, да шесть обратно. И встречаю один лишь индифферентизм с вашей стороны. Это-то понятно. Я бесред, средств, у меня большая. Как охота идти за человека, которому самому есть нечего. Пустяки. Нюхай табак. Ваша любовь трогает меня. Но я не могу отвечать взаимностью. Вот и все. Протягивает ему табакерку. Одолжайтесь, Не хочется. Душно. Должно быть, с ночью будет гроза. Вы все философствуете или говорите о деньгах? По вашему нет большего счастья, как бедность, а по моему в тысячу раз легче ходить в лохмотьях и попираться, чем, впрочем, вам не понять этого. Входят справа Сорин и Треплев. Сорин опираясь на трость. Мне брат в деревне как-то не того непонятный. когда я не привыкну Вчера лег в десять И сегодня утром Проснулся в десять С таким чувством, как будто Долго успонял У меня мозг прилип к черепу И все такое А после обеда нечаянно опять уснул И теперь я весь разбит И теперь испытываю кошмар в конце концов Треплев «Правда, тебе нужно жить в городе», — увидев Машу и Медведенко. «Господа, когда начнется, вас позовут. А теперь нельзя здесь. Уходите, пожалуйста!» Сорин Маша. моя Ильинична, будьте так добры. попросите вашего папашу, чтобы он распорядился отвязать собаку. А то она уводит. Сестра опять всю ночь не спала». «Маша, говорите с моим отцом сами, а я не стану». Увольте, пожалуйста, Медведенку. Пойдемте, Медведенко Треплеву. Так вы перед началом пришлите сказать? Оба уходят. Сори. Значит, опять всю ночь будет выть собака. Вот история. Никогда в деревне я не жил, как хотел. Бывало, возьмешь отпуск на 28 дней и придешь сюда, чтобы отдохнуть, и все. Но тут тебя так дайвут всяким здоровым, что... Уж с первого дня хочется вон. <смех> Всегда я уезжал отсюда с удовольствием. Ну, а теперь я в отставке. Девать некуда. В конце концов, хочешь не хочешь, живи, Яков, треплеву. Мой, Константин Гаврилович, купаться пойдем. Хорошо, только через 10 минут будьте на местах. Смотрит на часы. Скоро начнется. Яков. Слушаю. Уходит. Треплев. Окидывая взглядом эстраду. Вот тебе и театр. Занавес, потом первая кулиса, потом вторая, а дальше пустое пространство. Декораций никаких. Открывается вид прямо на озеро и на горизонт. Поднимем занавес ровно в половине девятого, когда зайдет луна. Великолепно. Но Если заречная опоздает, то, конечно, пропадет весь эффект. Пора бы ей уже быть. Отец и мальчик стерегут ее И вырваться ей из дому так же трудно, как из тюрьмы Поправляет дядя галстук Голова и борода у тебя взлохмачены Надо бы постричься, что ли Сорин, расчесывая бороду Трагедия моей жизни У меня и в полности была такая нарожность Будто я запояпил. И все Меня никогда не любили женщины Садясь «Отчего чего сестра не в духе, Треплев? От чего скучает, садясь рядом? Ревнует? Она уже и против меня, и против спектакля, и против моей пьесы, потому что не она играет, а Заречная. Она не знает моей пьесы, но уже ненавидит ее. Хе -хе -хе -хе. Вы думаешь право Ей уже досадно, что вот на этой маленькой сцене будет иметь успех Заречная, а не она. «Посмотрев на часы, психологически курьез моя мать, бесспорно талантлива, умна, способна рыдать над книжкой, отхватит тебе всего некрасово наизусть, за больными ухаживает, как ангел, но попробуй похвалить при ней дуса О, -о, -о нужды хвалить только ее одну». Нужно писать о ней, кричать, восторгаться ее необыкновенной игрой в ладам о камелье или в чат жизни. Но так как здесь, в деревне, нет этого дурмана, то вот она искучает из и скучает, и, и все мы ее враги, все мы виноваты. Затем она суеверда, бойцы трех свечей 13-го числа. Она скупа, у нее в Одессе в банке 70 тысяч, это я знаю, наверное. А попроси у нее взаймы, она станет плакать. Ты вообразил, что твоя пьеса не нравится мать ей? И уже волнуешься, и все Успокойся, мать тебя обожает Треплев, обрывая у цветка лепестки Любит, не любит Любит, не любит Любит, не любит Видишь, моя мать меня не любит А еще бы Ей хочется жить, любить Носить светлые кофточки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 Мне подносят все одно и то же, одно и то же, одно и то же. То я бегу и бегу, как Маппасан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью. Без нельзя. Нужны новые формы. Новые формы нужны. А если их нет, то лучше ничего и не нужно. Смотрит на часы. Я люблю ума, сильно люблю. Но она ведет бестолковую жизнь, вечно носится с этим билетристом. Имя ее постоянно треплет в газетах, и это меня утомляет. Иногда же просто во мне говорит эгоизм обыкновенного смертного. Бывает жаль, что у меня мать известная актриса, и кажется, будь это обыкновенная женщина, то я был бы счастливее. Дядя, что может быть отчаяние и глупее положение? Бывало, у нее сидят в гостях сплошь все знаменитости, артисты и писатели, и между ними только один я.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 Я угадывал их мысли и страдал от унижения. «Кстати, а скажи, пожалуйста, что за человек этот бельтеист? Не поймешь его? Все молчит!» «Человек умный, простой, немножко, знаешь, меланхоличный, очень порядочный. Сорок лет будет ему еще не скоро, но он уже знаменитый ссык по горло. Что касается его писаний, то как тебе сказать?» Мило, талантливо, но после Толстого или Золя не захочешь читать Стригорина. А я, брат, люблю литераторов. Когда-то я страстно хотел двух вещей. хотел жениться и хотел стать литератором, но не удалось ни то, ни другое. Да, и маленьким литератором приятно быть, в конце концов. Треплев прислушивается. Я слышу шаги. Обнимает дядю. «Я без нее жить не могу! Даже звук ее шагов прекрасен! Я счастлив безумно!» Быстро идет навстречу Нине Заречной, которая входит. «Волшебница! Мечта моя!» Нина взволнована. «Я не опоздала! Конечно, я не опоздала!» Треплев, целую ее руки. «Нет, нет, нет!» «Весь день я беспокоилась, мне было так страшно!» Я боялась, что отец не пустит меня, но он сейчас уехал с мачехой. «Красное небо, уже начинает восходить луна, я гнала лошадь, гнала, но я рада!» Крепко жмет руку Сорина. хе кажется, заплаканный, и нехорошо. Это так, видите, как мне тяжело дышать. Через полчаса я уеду, надо спешить. Нельзя, нельзя, бога ради, не удерживайте». Отец не знает, что я здесь. Треплев. В самом деле, уже пора начинать. Надо идти звать всех. Я скажу, и все. Сию минуту. Идет вправо и поет. «Во Францию два гренадера!» Оглядывается. «Раз так же. Вот я запел а один товарищ прокурора и говорит мне. А у вас ваше превосходительство год сильный». Потом подумал и прибавил. «Но противный!»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 Отчего она такое темная? Уже вечер темнеет все предметы. Не уезжайте, рано, умоляю вас. Нельзя. А если я поеду к вам, Нина, я всю ночь буду стоять в саду и смотреть на ваше окно. Нельзя! Вас заметят, сторож. Трезор еще не привык к вам и будет лаять. Я люблю вас, Ц -ц -ц -ц -ц -ц -ц треплев, услышав шаги. Кто там? Вы, Яков! Яков за эстрады Точно так Становитесь по местам Пора Луна восходит? Точно так Спирт есть? Серый есть? Когда покажутся красные глаза Нужно, чтобы пахло серой Нене, Идите, там все приготовлено Вы волнуетесь? Да, очень Ваша мама Ничего, ее я не боюсь Но у вас Тригорин Играть при нем мне страшно И стыдно Известный писатель Он молод? Да Какие у него чудесные рассказы Треплив холодно Не знаю, не читал В вашей пьесе трудно играть В ней нет живых лиц Живые лица Надо изображать жизнь не такую Какая она есть И не такую, какая должна быть А такую, какая она представляется в мечтах В вашей пьесе мало действия Одна только читка И в пьесе, по-моему, непременно должна быть любовь. Оба уходят за эстраду. Входят Полина Андреевна и Дорон. Полина Андреевна, становится сыро. Вернитесь, наденьте калоши. Мне жарко, Полина Андреевна. Вы не бережете себя, это упрямство. Вы, доктор, я отлично знаете, что вам вреден сырой воздух. Но вам хочется, чтобы я страдала. Вы нарочно просидели вчера весь вечер на террасе. Дорн напевает. Не говори, что молодость сгубила. Полина Андреевна, вы были так увлечены разговором с Ириной Николаевной. Вы не замечали холода. Признайтесь, она вам нравится. Мне 55 лет. Пустяки, для мужчины это не старость. Вы прекрасно сохранились и еще нравитесь женщинам. Так что же вам угодно? Перед актрисой вы все готовы Падать с ниц все. Дорн напевать. Я вновь перед тобою Если в обществе любят артистов И относятся к ним иначе Чем, например, купцам То это в порядке вещей Это идеализм Женщины всегда влюблялись В вас и вешались на шею Это тоже идеализм? Дорн пожав плечами Что ж В отношении женщин ко мне было много хорошего. Во мне любили главным образом превосходного врача. Лет 10-15 назад, вы помните, во всей губернии я был единственным порядочным акушером. Затем всегда я был честным человеком. Полина Андреевна хватает его за руку. Дорогой мой, тише идут. Входят Аркадина под руку Сорином, Тригорин, Шамраев, Медведенко и Маша. «Шамраев, в 1873 году в Полтаве, на ярмарке, она играла изумительно. Один двадцать отсток, чудно играла. Извольте ли также знать, где теперь комик Чадин Павел Семенович? В его был неподражаем. А лучше Садопского клянусь вам многоуважаемым. А где он теперь? Аркадина, вы все спрашиваете про каких-то допотопных. Откуда я знаю? Садится». Шамрай вздохнув. «Пошкачали! Таких уже нет теперь!» «Пала сцена Ирина Голланд. «Прежде были могучие дубы, а теперь мы видим одни только пни!» «Дорн!» «Блестящих дарваний теперь мало, это правда, но средний актер стал гораздо выше!» «Не могу с вами согласиться!» «Впрочем, это дело вкуса. дегустибус out аудбена hill. А вкус их или хорошо или ничего. Треплев ходит из-за эстрады. Аркадина, сына. Мой милый сын, когда же начало? Треплев. Через минуту. Прошу терпения. Аркадина читает из Гамлета. Мой сын, ты очень обратил мне внутрь души. Я увидел ее в таких кровавых, в таких смертельных язвах. Нет спасения. Треплев из Гамлета. «И для чего ж ты подалась в порог Любви и скалы в бездне преступления, За эстрады играют вражок. «Господа, начало, прошу внимания!» Пауза. «Я начинаю!» Стучит палочкой и говорит громко. «О вы, отчтенный старый тень, Который носитесь в ночную пору Над этим озером, Усыпите нас!» И пусть нам приснится то, что будет через двести тысяч лет. Сорин. И через двести тысяч лет ничего не будет. Так вот, пусть изобразят нам это ничего. Аркадина. Пусть мы спим. Поднимается занавес, открывается вид на озеро, луна над горизонтом, отражение ее в воде, на большом камне сидит Нина Заречная, вся в белом.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 Во мне сознание людей слились с инстинктами животных. И я помню все, все, все. И каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь. Показываются болотные огни. Аркадина тихо. Это что-то декадентское. Треплев, умоляющий, и супруга. Мама. Нина. Я одинок.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 Как в камнях и в воде Производит обмен атомов И вы меняетесь непрерывно Во вселенной остается постоянным И неизменным один лишь дух Как пленник Брошенный в пустой глубокий колодец И я не знаю, где я И что меня ждет От меня не скрыто лишь, что в упорной, жестокой борьбе с дьяволом Начало материальных сил мне суждено победить И после того материя и дух сольются в гармонии прекрасной И наступит царство мировой воли Но это будет лишь когда мало-помалу через длинный, длинный ряд тысячелетий И луна, и светлый Сириус, и земля обратятся в пыль А до тех пор ужас, ужас... На фоне озера показываются две красные точки. «Вот приближается мой могучий противник, дьявол. Я вижу его страшные багровые глаза!» Аркадина. «Серый пахнет. Это так нужно?» Треплев. «Да!» Аркадина смеется. «Ха -ха -ха -ха. Да это эффект!» «Мама!» Нина. «Он скучает без человека!» Полина Андреевна торну Вы сняли шляпу, наденьте, а то простудитесь. Аркадина. Это доктор снял шляпу перед дьяволом, отцом вечной материи. Треплев вспылив громко. Пьеса кончена, довольно занавес. Аркадина. Что же ты сердишься? Треплев. Довольно, занавес, подавай занавес. Топнув ногой. Занавес. Занавес опускается. Виноват. «Я выпустил из виду, что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие избранные. Я нарушил монополию. Мне... я...» Хочет еще что-то сказать, но машет рукой и уходит влево. Аркадина. «Что с ним?» «Ирина, нельзя так, матушка, обращаться с молодым самолюбием. Что же я ему сказала? Ты его обидела. Он сам предупреждал, что это шутка, и относилась к его пьесе как к шутке».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 «Да, однако же, вот он не выбрал какой-нибудь обыкновенный пьесы, а заставил нас прослушать этот декадентский бред. Ради шутки я готова слушать и бред, но ведь тут претензии на новые формы, на новую эру в искусстве. А, по-моему, никаких тут новых форм нет, а просто дурной характер». «Тригорин. Каждый пишет так, как хочет и как может». «Аркадина. Пусть он пишет, как хочет и как может, только пусть оставит меня в покое» и Юпитер, ты сердишься И я не Юпитер, а женщина Закуривает И я не сержусь Мне только досада, что молодой человек Так скучно проводит время И я не хотела его обидеть Медведенко Никто не имеет основания Отделять дух от материи, Так как, быть может, самый дух Есть совокупность материальных атомов Живо, Тригорин А вот знаете ли «Описать бы в пьесе и потом сыграть на сцене, как живет наш брат-учитель!» «Трудно, трудно живется!» «Аркадина, это справедливо, но не будем говорить ни о пьесах, ни об атомах!» «Вечер такой славный! Слышите, господа, поют?» «Прислушиваются!» «Как хорошо!» «Полина Андреевна, это на том берегу!» «Аркадина Тригорина, и сядьте возле меня!» Лет 10-15 назад здесь, на озере, музыка и пение слышались непрерывно почти каждую ночь. Тут на берегу шесть помещичьих усадеб. Помню смех, шум, стрельба и все романы, романы. Jean премьером и кумиром всех этих шести усадеб был тогда, вот рекомендую, кивает надорно, доктор Евгений Сергеевич. Jean премьером первым любовником, театральная амплуа. И теперь он очарователен, но тогда был неотразим. Однако меня начинает мучить совесть, за что я обидела моего бедного мальчика. И я непокойно, громко. Костя! Сын, Костя! Маша, я пойду поищу его, Аркадина, пожалуйста, милая, Маша идет влево. Ау, Константин Гаврилович! Ау! уходит. Нина, выходя из-за эстрады, «Очевидно, продолжения не будет. Мне можно выйти. Здравствуйте!» — целуются с Аркадиной и Полиной Андреевной. Сорин. «Браво! Браво!» — Аркадина. «Браво! Браво! Мы любовались. С такой нарушностью, с таким чудесным голосом нельзя грешно сидеть в деревне. У вас должен быть талант. Слышите? Вы обязаны поступить на сцену». Нина. «О, это моя мечта!» Вздохнув, но она никогда не осуществится, Аркадина. «Кто знает!» «Вот, позвольте вам представить, Тригорин Борис Алексеевич». «Ах, я так рада!» Сконфузившись, «Я всегда вас читаю». Аркадина, усаживая ее возле. «Не конфузьте смелая, он знаменитость, но у него простая душа. Видите, он сам сконфузился». Дорн. «Полагаю, теперь можно поднять занавес». «А то жутко!» — Шамраев громко. «Яков, подними-ка, братец, занавес». Занавес поднимается. Нина Тригорину. «Не правда ли странная пьеса?» «Я ничего не понял. Впрочем, смотрел я с удовольствием. Вы так искренне играли. И декорация была прекрасная. Должно быть, в этом озере много рыбы. Нина. Да. Я люблю удить рыбу. А для меня нет большего наслаждения, как сидеть под вечер на берегу и смотреть на поплавок. Но я думаю, кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не существуют. Аркадий смеясь. Ха -ха -ха. Не говорите так. Когда ему говорят хорошие слова, то он проваливается. Шамраев. А помню в Москве в оперном театре однажды знаменитые и Сильва взял нижнее до. А в это время, как нарочно, сидел на галерее бац из наших синодальных певчих. И вдруг, можете представить, наши крайнее изумление мы слышим с галереи. Браво, Сильва! Целую октаву и ниже. Вот это к низким баском. Браво, Сильва! Театр так и замер. Пауза. Дорн «Тихий ангел пролетел!» «Нина, а мне пора! Прощайте!» Аркадий. куда? Куда так рано?» «Мы вас не пустим!» «Меня ждет папа!» «Аркадин, Какое он право!» «Целуется!» «Ну, что поделать! Жаль, жаль вас отпускать!» «Если бы вы знали, как мне тяжело уезжать!» «Вас бы проводил кто-нибудь, моя крошка!» Нина испуганна. «О, нет, нет!» Сорин ей умоляет. «Останьтесь!» «Нина!» «Не могу, Петр Николаевич!» «Останьтесь на один час, и, и все!» «Ну что, право!» Нина подумал сквозь слезы. «Нельзя!» Пожимает руку и быстро уходит. Аркадин. «Несчастная девушка в сущности!» Говорят, ее покойная мать совещала мужу, Все свое громадное состояние, все до копейки. И теперь эта девочка осталась ни с чем, так как отец ее уже завещал все своей второй жене. Ну это возмутительно, Дорн. Да, ее папенька, порядочная-таки скотина. Надо отдать ему полную справедливость. Сорин, потирая зябшие руки. Пойдемте-ка, господа. И мы, а то становится сыро. У меня ноги болят. Аркадий. Они у тебя, как деревянные, едва ходят. Ну, пойдем, старик засчастлив, берет его под руку. Шамраев, подымая руку жене. Мадам, сорин, я слышу опять сегодня собака, Шамраеву. Будьте добры, Илья Афанасьевич, прикажите отвязать ее. Шамрай. А нельзя, Петр Николаевич, боюсь, как бы воры в амбар не забрались. Там у меня просто. Идущему рядом Медведенко. «Там на целую октаву ниже!» «Браво, Сильва!» «А ведь не певец, простой синодальный певчий!» Медведенко. «А сколько жалований получается на дальний певчий?» «Все уходят, кроме Дорна». Дорн один. «Не знаю. Возможно, я ничего не понимаю или сошел с ума, но пьеса мне понравилось. У них что-то есть». Когда эта девочка говорила об одиночестве, и потом, когда показались красные глаза дьявола, мне от волнения дрожали руки. Сбежал, наивно. Вот, кажется, он идет. Мне хочется наговорить ему побольше приятного. Трепля входит. Уже нет никого. А я здесь. Меня по всему парку ищет Машенька. Несносное создание. Константин Гаврилович...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 Так и следовало, потому что художественное произведение непременно должно выражать какую-нибудь большую мысль. Только то прекрасное, что серьезно. Как вы бледный, Так вы говорите, продолжать? Да, но изображайте только важное и вечный. Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразно и со вкусом. Я доволен, но если бы мне пришлось испытать подъем духа, какой бывает у художников во время творчества, то, мне кажется, я презирал бы свою материальную оболочку и все, что этой оболочке свойственно, и уносился бы от земли подальше высоту. Виноват. Где заречно? И вот еще что. В произведении должна быть ясная определенная мысль. Вы должны знать, для чего пишете. Иначе, если пойдете по этой живописной дороге без определенной цели, то вы заблудитесь, и ваш талант погубит вас. Треплев нетерпеливо. «Где заречная?» «А она уехала домой». Треплев в отчаянии. «Что же мне делать?» «Я хочу ее видеть!» «Мне необходимо ее видеть!» «Я поеду!» Маша входит. Дором Треплеву. «Успокойтесь, мой друг Но «Ну, все-таки я поеду!» «Я должен поехать!» Маша. «Идите, Константин Гаврилович, в дом!» Вас ждет ваша мама Она непокойна Треплев Скажите ей, что я уехал И прошу вас всех, оставьте меня в покое Отставьте, не ходите за мной Дорон. Но, но, но, милый, нельзя так Нехорошо Треплев сквозь слезы Прощайте, доктор, благодарю Уходит Дорон вздохнув Молодость, молодость Маша Когда нечего больше сказать, то говорят, молодость, молодость. Нюхает табак. Дон берет у нее табакерку и швыряет в кусты. Это гадко. Пауза. В доме, кажется, играют. Надо идти. Маша. Погодите. Что? Я еще раз хочу вам сказать. Мне хочется поговорить. Волнуюсь. Я не люблю своего отца, но... К вам лежит мое сердце. Почему-то я всей душой чувствую, что вы мне близки. Помогите же мне. Помогите, а то я сделаю глупость, и я насмеюсь над своей жизнью, и испорчу ее. Не могу дольше. Что? В чем помочь? Я страдаю. Никто, никто не знает моих страданий. Кладет ему голову на грудь. Тихо. Я люблю Константина. Как все нервные и сколько любви. О, колдовское озеро. Нежно. Ну что же, я могу сделать, дитя мое. Что? Что? Занавес.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 Расскажите вы ей, цветы мои, Аркадин. Затем я корректно, как англичанин. Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одеты и причесанная ком ильфо, как следует. Чтобы я позволила себе выйти из дым, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной, никогда. От того я и сохранилась, что никогда не была Фифелой. Не распускалась, как некоторые. Подбоченец прохаживается по площадке. Вот вам, как цыпочка. Хоть 15-летнюю девочку играть. Доран. Ну, тем не менее, все-таки я продолжаю. Берет книгу. Мы остановились на лобазнике и крысах. И крысах. Читайте. Садится. Впрочем, дайте мне, я буду читать. Моя очередь.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 Тоном, каким ласкают детей Да, у нас радость Мы сегодня веселые, в конце концов Сестре У нас радость Отец и мать уехали в Тверь И мы теперь свободны до целых три дня Нина садится рядом с Аркадиной И обнимает ее И я счастлива И я теперь принадлежу вам Сорин садится в свое кресло Она сегодня красивая Аркадина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 Вы сыты и равнодушны, и потому иметь наклонность к философии. И я же хочу жить, и потому пью за обедом хереса и курю сигары. Вот и все. Дорн. Надо относиться к жизни серьезно. А лечиться в 60 лет, жалеть, что в молодости мало наслаждался, это, извините, легкомыслие. Маша встает. Завтракать пора, должно быть. Идет ленивую вялую походкой. Ногу отсидела.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 Сидеть у себя в номере и учить роль куда лучше. Нина восторжен. Хорошо, я понимаю вас. Конечно, в городе лучше. Сидишь в своем кабинете, лакей никого не впускает без доклада, и телефон на улице, извозчик и все. Доран напевает. Расскажите вы ей, святые мои. Входит Шамраев, за ним Полина Андреевна. «Вот и наши!» а «Добрый день!» Целый друг у Аркадиной, потом у Нины. «Весьма рад видеть вас в добром здоровье, Аркадин!» «Жена говорит, что вы собираетесь сегодня ехать с ней вместе в город. Это правда?» «Да, мы собираемся». «Это великолепно! Но на чем же вы поедете, многоуважаемая? Сегодня у нас возит рожь, все работники заняты. А на каких лошадях позволите вас спросить?»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 «Нет, ничего. Я страдаю от ревности. Конечно, вы доктор, вам нельзя испекать женщин. Я понимаю». Дорн, Нине, которая подходит. «Э, «Как там?» Нина. «Ирина Николаевна плачет, а у Петра Николаевича астма». Дорн встает. «Пойти дать обои балериадовых капель». Нина подает ему цветы. «Извольте, Дорн. «Мерси бен.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 А когда хвалят, приятно А когда броня, то потом два дня чувствуешь себя не в духе Чудный мир, как я завидую вам, если бы вы знали Жреби людей различно, одни едва волочат свое скучное, незаметное существование Все похожие друг на друга, все несчастные Другим же, как, например, вам Вы один из миллиона выпало на долю жизнь интересная, светлая, полное значение Вы счастливы?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 Я боялся публики, она была страшна мне. И когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, то мне казалось всякий раз, что брюнет враждебно настроены, а блондины холода холодно равнодушны. Ох, как это ужасно! Какое это было мучение! Позвольте, но разве вдохновение и самый процесс творчества не дают вам высоких счастливых минут? Да, когда бежу, приятно. И корректуру читать приятно, но...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 Я всю жизнь провела около этого озера И знаю на нем каждый островок Хорошо у вас тут Увидев чайку А это что? Чайка Константин Гаврилович убил Красивая птица Право не хочется уезжать Вот уговорите-ка Ирину Николаевну Чтобы она осталась Записывать в книжку Что это вы пишете? Так, записываю Сюжет мелькнул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 Идет и оглядывается на Нину У окна Аркадиной Что? Аркадина Мы остаемся Григорин уходит в дом Нина подходит к Рампе После некоторого раздумья Сон Занавес Действие третье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 Вы человек простой, жалко с вами расставаться. Пьют. «Мне самому не хочется уезжать. А вы попросите, чтобы она осталась?» «Нет, теперь не останется. Сын ведет себя крайне бестактно, но то стрелялся, а теперь, говорят, собирается меня на дуэль возьмут. А чего ради? Да уйдся фыркать, проповедуют новые формы. Но ведь всем хватает места, и новым, и старым. Зачем толкаться?»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 Очень вам благодарна за ваше доброе расположение. Пришлите же мне ваши книжки, непременно с автографом. Только не пишите многоуважаемые, а просто так. Марья, родства помнящий, неизвестно для чего живущей на этом свете. Прощайте. Уходит. Нина, протягивая в сторону Тригорина руку, сжатую в кулаке. Чет или нечет? Тригорин. Чет. Нина, вздохнув.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 Наставляй. Вот уеду, так и не буду знать, от чего стрелялся Константин. Мне кажется, главной причиной была ревность. И чем скорее я увезу отсюда три года, тем лучше. Как тебе сказать? Были и другие причины. Понятная вещь, человек молодой, умный, Живет в деревне, в клуши, без денег, Без положения, без будущего. Никаких занятий. Стыдится и боится своей паздности Я его чрезвычайно люблю И он ко мне привязан Но все же в конце концов Ему кажется, что он личный в доме Что он тут на хлебник Приживал Понятная вещь Самолюбие Горе мне с ним В раздумье Поступить по ему на службу, что ли? Сорин насвистывает Потом нерешительно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 Пожалуй, на костюм я еще могу Но чтобы за границу Нет, в настоящее время я на костюм не могу А решительно Нет у меня денег Нет Сорин нас свиствует Такс Прости, милая, не сидись Я о тебе верю Ты великодушная, благородная женщина Аркадина Сквозь слезы Нет у меня денег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 Но опять со мной что-то того пошатывается. Голова кружится, Держится за стол. «Моя дурно, и все!» Аркадина испугана. «Петруша!» Стараясь поддержать его. «Петруша, дорогой мой!» «Помогите мне!» «Помогите!» Входит Треплев с повязкой на голове. Медведенко. «Ему дурно!» «Ничего, ничего!» Улыбается и пьет воду. «Уже прошло!» «И все!»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 Ты хочешь, чтобы я тоже считал его гением, но, прости, я лгать не умею. От его произведения мне претит. Это зависть. Людям неталантливым, но с претензиями ничего больше не остается, как порицать настоящие таланты. Нечего сказать утешение. Треплев иронически. Настоящие таланты. Гнев. Я талантливее вас всех, коли на то пошло. Срывает с головы повязку.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 «Будь ты тоже трезва, будь умна, рассудить, Ну, умоляю тебя, взгляни на все это, как истинный друг!» Жмет ей рук. «Ты способна на жертвы! Будь моим другом, отпусти меня!» Аркадина в сильном волнении. «Ты так увлечен!» Меня манит к ней. «Быть может, это именно то, что мне нужно?» «Любовь провинциальной девочки? О, как ты мало себя знаешь!» Иногда люди спят на ходу.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 Помогает ей встать. «Пусть! И я не стыжусь моей любви к тебе!» Целуют ему руки. «Сокровище мое! Отчаянная голова! Ты хочешь безумствовать! Но, но я не хочу! Не пущу!» Смеется.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 А раз в одной мелодраме они играли заговорчиков, и когда их вдруг докрыли, то надо было сказать «Мы попали в западню». А Измайлов «Мы попали в западню». <сíckles> «Западню. <сíckles Пока он говорит, Яков хлопочет около чемодана. Горничные приносят Аркадиной шляпу, манто, зонтик, перчатки. Все помогают Аркадиной одеться.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 «Дай Бог, час добрый!» — Шамраев. «И с бы осчастливили! Прощайте, Борис Алексеевич!» — Аркадина. «Где Константин? Скажите ему, что я уезжаю. Надо проститься». «Ну, не поминайте ликом!» — Якову. «Я дала рубль повару, это на троих!» Все уходят вправо. Сцена пуста, за сценой шум, какой бывает, когда провожают.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 А то мне показалось, будто кто-то в нем плакал Ну вот Пауза Медведенко Поедем, поедем, Маша, домой Маша качает отрицательно головой Я здесь останусь ночевать Медведенко умоляюще Маша, поедем Наш ребеночек, небось, голодит Пустяки Его Матрена покормит Пауза Медведенко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 Ну, завтра. Пристал. Входит Треплев и Полина Андреевна. Треплев принес подушки и одеяло, а Полина Андреевна постельное белье. Кладут на турецкий диван. Затем Треплев идет к своему столу и садится. Зачем это, мама? Полина Андреевна. Петр Николаевич просил послать ему у Кости. Давайте я. Постелает постель. Полина Андреевна вздохнув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 Оставьте его, мама. Полина Андреевна Треплеву, она славненькая. Пауза. Женщине Кости ничего не нужно, только взгляни на нее ласково. По себе знаю. Треплев встает из-за стола и молча уходит. Маша, вот и рассердили. Надо было приставать. Полина Андреевна, жалко мне тебя, Машенька. Очень нужно. Сердце мое за тебя.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 А мука 7 гривен, пут. Доран Вот тут и вертись Медведенко Вам хорошо смеяться Денег у вас куры не клюют Денег за 30 лет практики, мой друг Беспокойные практики Когда я не принадлежал себе Ни днем, ни ночью Мне удалось скопить только 2000 Да и те я прожил недавно за границей У меня ничего нет Маша мужу Ты не уехал?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 Здесь Константину Гавриловичу удобнее работать. Он может, когда угодно, выходить в сад и там думать. Стучит сторож. Сорин. Где сестра? Доран. Поехала на станцию встречать Стригорина. Сейчас вернется. Если вы нашли нужно выписать сюда сестру, значит, я опасно болен. Помолчал. Вот история Я опасно болен, а между тем мне не дают никаких лекарств А чего вы хотите? Валериановых капель? Соды? Хинны? Ну, начинается философия А что за наказание? Кивнув головой на диван Это для меня послано, Полина Андреевна И для вас, Петр Николаевич Благодарю вас Доран напевает Месяц плывет по ночным небесам. Сорин. Вот хочу дать кость сюжет для повести. Она должна называться так, человек, который хотел. Люмки Авлю. Молодости коляты я хотел сделать и театром. И не сделался. Хотел красиво говорить, и говорил отвратительно. Дразнит себя. И все, и все такое того и не того. И, бывало, резюме, везешь, везешь, и да в поту И хотел жениться, и не женился. Хотел всегда жить в городе. И вот кончаю свою жизнь в деревне. И всем, Дорн. Хотел стать действительно статским советником и стал. Сорин смеется. <смех> и к этому я не стевился. Это вышло само собой, Дорон, выражать недовольство жизнью в 62 -го года. Согласитесь, это невеликодушно. Какой упрямец? Поймите, жить хочется. Это легкомыслие. По законам природы всякая жизнь должна иметь конец. Вы рассуждаете, как сытый человек, а вы сытые и потому к жизни.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 И зарится на скамеечку у ног сорина. Маша все время не отрывает от него глаз. Мы мешаем Константину Гавриловичу работать. Нет, ничего. Пауза. Медведенко. Позвольте вас спросить, доктор, какой город за границей вам больше понравился? Генуя, треплев. Почему Генуя? Там превосходная уличная толпа. Когда вечером выходишь из отеля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 То есть как здесь? А в городе на постоялом дворе уже дней пять, как живет там в номере. Я было поехал к ней. И вот Марья Линична ездила, но она никого не принимает. Семен Семенович уверяет, будто вчера после обеда видел ее в поле, в двух верстах отсюда. «Медведянка». Да я видел. Ушла в ту сторону, к городу. Я поклонился, спросил, от чего не идет к нам в гости.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 Приветствие, говорил, была девушка. Действительно, статский советник Сорин был даже в нее влюблен некоторое время». Доран. «Старый ловилась, слышен смех Шамраева. Полина Андреевна. «Кажется, наши приехали со станции». Треплев. «Да, я слышу маму». Входит Аркадина, Тригорин, за ними Шамраев. Шамраев ходя. «Мы все стареем!» «Выветриваемся под влиянием стихи, а вы многоуважаемые, все еще молоды, светлой кофточка, живость, миграцию!» Аркадина «Вы опять хотите сглазить меня, скучного человека?» Тригорин Сорину «Здравствуйте, Петр Николаевич!» «Что это вы все хвораете?» «Нехорошо» Увидев Машу радостно «Мария Ильинична!» «Узнали?» Жмет ему руку «Замужем?» Давно. Счастливы! Раскланивается с Дорном и с Медведенком, потом нерешительно подходит к треплеву. Ирина Николаевна говорила, что вы уже забыли старые и перестали гневаться. Треплев протягивает ему руку. Аркади сыну: Вот, Борис Алексеевич, привет журнал с твоим новым рассказом. Треплев, принимая книгу, Тригорину. Благодарю вас!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 Надолго к нам? Нет, завтра же, думаю, в Москву Надо Тороплюсь окончить повесть И затем еще обещал дать что-нибудь в сборник Одним словом, старая история Пока они разговаривают Аркадина и Полина Андреевна Ставят среди комнаты ломберный стол И раскрывают его Шамраев зажигает свечи Ставит стулья Достают из шкафа лото А Погода встретила меня неласково Ветер жестокий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 Аркадина Тригорину. Когда наступают длинные осенние вечера, здесь играют в лото. Вот, взгляните. Старинное лото, в котором еще играла с нами покойная мать, когда мы были детьми. Не хотите ли до ужина сыграть с нами партию? Садиться с Тригорином за стол. Игра скучная, но если привыкнуть к ней, то ничего. Сдает всем по три карты. Треплев, перелистывая журнал.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 Дорн А я верю в Константина Гавриловича Что-то есть Он мыслит образами А рассказы его красочные, яркие, И я их сильно чувствую Жаль только, что он не имеет определенных задач Производит впечатление и больше ничего А ведь на одном впечатлении далеко не уедешь главное, а вы рады, что у вас сын писатель? Представьте, я еще не читала а Все некогда Маша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 Как темно, не понимая, от чего я испытываю такое беспокойство. Аркадина. Костя, закрой окно, а, а то дует! Треплев закрывает окно. Маша 88! Тригорин. У меня партия, господа! Аркадина весел. Браво! Браво! Шабраев. Браво! Этому человеку всегда везде везет.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 Катит кресло Все уходят в левую дверь На сцене остается один треплев За письменным столом Треблев собирается писать Пробегает то, что уже написано Я так много говорил о новых формах, А теперь чувствую Что сам мало-помалу Сползает к рутине Читает Афиша на заборе гласила: Бледное лицо Обрамленное темными волосами Гласила обрамленная. Это бездарно, зачеркивает. Начну с того, как герой разбудил шум дождя. Остальное все вон. Описание лунного вечера длинно и изысканно. Тригорин выработал себе приемы, ему легко. У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса.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 то не боюсь жизни. Треплев, печально. Вы нашли свою дорогу. Вы знаете, куда идете. А я все еще ношусь в хаосе грез и образов. Не знает, для чего и кому это нужно. Я не верю и не знаю, в чем мое призвание. Нина, прислушиваюсь. И я пойду. Прощайте. Когда я стану большой актрисой, приезжайте взглянуть на меня.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 Отпирает правую дверь и уходит Дорн, стараясь затворить левую дверь «Странно, дверь как будто заперта» Входит и ставит на место кресло «Скачка с препятствиями» Входит Аркадина, Полина Андреевна С ними Яков с бутылками и Маша Потом Шамраев и Тригорин. Аркадина «Красное вино и пиво для Бориса Алексеевича Ставьте сюда на стол Будем играть и пить» Давайте садиться, господа, Полина Древна Якову. Сейчас же подавай и чай. Зажигает свечи, садится за ломберный стол. Шамраев подводит Тригорина к шкапу. Вот вещи, о которой я давичи говорил, достает из шкапа чучело чайки. Ваш заказ. Тригорин, глядя на чайку. Не помню, подумав. Не помню.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 Особенности драматургии Чехова. Драматургия Чехова представляет собой пьесы, которые положили начало новому направлению в отечественной и мировой литературе. Это направление принято называть психолого, ориентированной драмой, когда на первый план в произведении выходят переживания героев, а не внешней коллизии. Драматические произведения Чехова, рождение нового жанра пьеса Чайка. Чехов был уже известным писателем, когда заявил себя еще и как драматург. Публика поначалу ждала от него юмористических произведений, сродни его коротеньким рассказам. Однако писатель обратился к темам серьезным и животрепещущим. Зрителей поразило его первое, поставленное на сцене художественного театра, созданного знаменитым режиссером К.С. Станиславским и В. И. Немировича Данченко Пьеса Чайка, написанная в 1895 году. Сам сюжет был необычен для драмы. Вместо острых страстей и ярких любовных перипетий в нем рассказывалось о провинциальном юноше, который мечтает о режиссуре. Он ставит пьесу для друзей и близких, на главную роль в ней приглашает девушку Нину, который влюблен. Однако пьесы не нравятся зрителям не только потому, что автор не смог передать в ней свои переживания и понимание смысла жизни, А еще из-за того, что мать главного героя, известная и уже немолодая актриса, недолюбливает своего сына и не верит в его успех. В итоге трагически складывается судьба Нины. Она бросается в любовь, как в пропасть. Мечтает о семейной жизни и сцене. Однако в конце пьесы зрители узнают, что Нина, сбежав с любовником Дригориным, оказалась в итоге одна. Она потеряла ребенка и вынуждена работать на сцене третьесортных театров. Однако, несмотря на все испытания, Нина не теряет веру в жизнь и людей. Она рассказывает человеку, влюбленному в нее когда-то, что поняла суть жизни. По ее мнению, смысл бытия человека состоит в терпении, в необходимости преодолеть все жизненные трудности и испытания. Новаторство Чехова-драматурга заключается в том, что он создает свое произведение, обращаясь к нравственным вопросам человеческой жизни. Что есть правда и любовь? Можно ли, преодолев все испытания судьбы, сохранить веру в людей? Что такое искусство? Человек, занимающийся творчеством, должен бескорыстно служить искусству или для него, возможно, ублажать собственное самолюбие? При этом автор не предлагал своим зрителям готовые ответы на все вопросы. Он просто показывал жизнь такой, какая она есть, представляя ему право делать свой выбор самостоятельно. Пьеса «Чайка» поразила современников своей уникальностью. При этом пьесу приняли далеко не все критики и не вся публика. Впервые пьеса была поставлена на Александрийском театре, но там ее ждал полный провал. Однако новую драму поставили в Амхате, И здесь пьеса была встречена восторженно. Публика рукоплескала таланту автора, а критики писали о создании нового драматического жанра. Драматические произведения – нового жанра – триумф МХАТа. Особенности драматургии Чехова заключаются в том, что все его пьесы, написанные после «Чайки», еще глубже погружали зрителей в мир человеческих чувств и переживаний. Причем от пьесы к пьесе эти переживания становились все более трагическими. Такова пьеса «Дядя Ваня», 1897 год, которая рассказывает о судьбе провинциального дворянина, создавшего себе кумира из своего родственника – профессора Серебрякова. Дядя Ваня, воспитывая дочь профессора, свою племянницу Соню, и помогая своему родственнику морально и материально, всегда считал, что жизнь его наполнена высоким смыслом. Когда же профессор приехал к нему погоститься со своей второй женой, главному герою стало понятно, как глубоко он заблуждался. Войницкий дядя Ваня не смог перенести постигшего его разочарования. Авторское же понимание смысла человеческой жизни выражено в словах доктора Астрова, Человека, в которого Соня безнадежно влюблена. В человеке должно быть все прекрасное, и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Главные героини другой пьесы, три сестры, также ищут смысл жизни. Однако они не находят его в мире мещанских интересов и потребительства. Девушки верят в светлые и чистые мечты, однако с годами... Этой веры в них остается все меньше. Однако сам Чехов замечал по поводу этой пьесы, когда опускается занавес, у зрителей остается чувство, что действие на этом не заканчивается. Укадываются перспективы более чистой, содержательной жизни. Новаторство драматургии Чехова в полной степени проявилось в его последней и самой необычной пьесе «Вишневый сад». Эта пьеса только внешне рассказывает о судьбе одной обедневшей дворянской семьи. А на самом деле она передает оттиск всей русской жизни того периода. Разрушение «Вишневого сада» — это предчувствие Чеховым будущего разрушения царской России в страшном вихре 1917-1918 годов. Все пьесы Чехова были поставлены еще при его жизни на сцене МХАТа. Именно творчество писателя — принесло этому театру всероссийскую славу На долгие годы Особенности драматического метода Чехова Новаторство пьес Чехова Поразившее современников Находило отклик и в сердцах критиков Они и сформировали основные принципы Драматического метода писателя В первую очередь критики отмечали Что в драматургии Чехова Отразились черты кризиса реализма Характерного для конца 19 столетия Чеховская драма Часто отходят от точного реалистического изображения персонажей для того, чтобы глубже проникнуть во внутренний мир героев. Автор предлагает для зрителей многослойную реальность с большим количеством отступлений от главной темы и наличием различных подводных течений. Трагичность человеческого бытия растворяется в повседневности, в стремлении автора постичь его смысл. Главное в диалогах героев чеховской драмы – это не буквальное значение слов, а их тайный смысл, внутренний контекст. При этом часто герои, произнося слова и обращаясь к собеседнику, не слышат друг друга, понимая только свою позицию. Часто в чеховских произведениях отсутствует явно выраженный конфликт. Нет сугубо положительных и сугубо отрицательных героев, а сами пьесы написаны в рамках открытого финала, позволяющего зрителям домысливать окончание сюжета. Таким образом, драматургия Чехова представляет собой уникальное явление в истории русской культуры. Произведения писателя стремятся помочь человеку найти смысл своего бытия и пойти по пути нравственного совершенствования. Дядя Ваня. Пьеса.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 А «Нянька, сколько прошло, как мы знакомы?» Марина раздумывая. «Сколько, дай бог память. Ты приехал сюда, в эти края, на когда? Еще жива была Вера Петровна, Сонечкина мать. Ты при ней к нам две зимы ездил. Ну, значит, лет одиннадцать прошло», подумав. «А может и больше». Сильно я изменился с тех пор? Сильно, тогда ты молодой был, красивый А теперь постарел, и красота уже не там. Тоже сказать, и водочку пьешь Да, в 10 лет с другим человеком стал А какая причина? Заработался, нянька От утра до ночи все на ногах Покою не знаю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 Очаровательные. Птички поют, живем мы все в мире и согласии. Чего еще нам? Принимает стакан. Чувствительно вам благодарен. Войницкий мечтательный. Глаза. Чудная женщина. Остров, Расскажите-ка что-нибудь, Иван Петрович. Войницкий, вяло. Что тебе рассказать? Нового нет ли чего? Ничего. Все старом.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 Живет это в вобла в имении своей первой жены И живет по неволе того, что жить в городе ему не по карману Вечно жалуется на свои несчастья Хотя в сущности сам необыкновенно счастлив Нервно Ты только подумай, какое счастье? Сын простого дичка, бурсак, добился ученых степеней и кафедры Стал его превосходительством, зятем, сенатор и прочее, и прочее Все это неважно, впрочем Но ты возьми вот что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 не уходит. Елена Андреевна берет свою чашку и пьет, сидя на качелях. Астров Елена Андреевна. Я ведь к вашему мужу. Вы писали, что он очень болен, ревматизм и еще что-то. Оказывается, он здоровеханик, Елена Андреевна. А вчера вечером он хендрил, жаловался на боли в ногах, а сегодня ничего. А я-то сломя голову скакал 30 верст.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 Если изволили заметить, я каждый день с вами обедаю Соня Илья Лич, наш помощник, правая рука нежно. Давайте, крестники, я вам еще налью Мария Васильевна Ах, что с вами, бабушка? Мария Васильевна Забыла я сказать Александру Потеряла память Сегодня получил я письмо из Харькова от Павла Алексеевича Прислал свою новую брошюру Астров Интересно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 «Ты был человеком определенных убеждений, светлую личностью». «О, да, я был светлую личностью, от которой никому не было светло». Пауза. «Я был светлую личностью. Нельзя состоять ядовитей. Теперь мне 47 лет. До прошлого года я так же, как вы, нарочно старался оттуманивать свои глаза вашей этой схоластикой, чтобы не видеть настоящей жизни. И думал, что делаю хорошо».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 «Не всякий способен быть пишущим перпетом мобиля, вечным двигателем с латыни, как ваш герб-профессор!» «Что ты хочешь этим сказать?» «Соня умоляющая, бабушка, дядя Ваня, умоляю вас!» «Я молчу, молчу и извиняюсь!» «Пауза!» «Елена Андреевна, а хорошая сегодня погода, не жарко!» «Пауза!» Войницкий. с кем?» «В такую погоду хорошо повеситься!» Телегин настраивает гитару. Марина ходит около дома и кричит кур. тип тип Соня, нянечка, зачем мужики приходили? Все то же опять все насчет пустоши. Тип-чип-чип-чип-чип-чип-чип. Кого ты это? Пеструшка ушла с цыплятами. Вороны бы не потаскали. Уходит. Телегин играет Польку. Все молча слушают Входит работник Господин доктор здесь? Астрову Пожалуйста, Михаил Львович, за вами приехали Откуда? С фабрики Астров с досадой Покорно благодарю Что ж, надо ехать Ищет глазами фуражку Досада, черт подери Соня Как это неприятно, право С фабрики приезжайте обедать «Нет, уж поздно будет. Где уж? Куда уж? работику. Вот что. притачи ко мне, любезный, рюмку водки. В самом деле». Работику уходит. «Где уж? Куда уж?» Нашел фуражку. «У Островского в какой-то пьесе есть человек с большими усами и малыми способностями. А, так вот, так это я. Ну, честь имею, господа Елене Андреевне».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 У них процветают науки и искусство Философия их не мрачна Отношения к женщинам полны изящного благородства Войницкий смеясь браво, браво Все это мило, но неубедительно Так что, острову. позволь мне, мой друг Продолжать топить печи дровами и строить сарай из дерева Ты можешь топить печи торфом, а сарай строить из камня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 Один только я, наслаждаюсь жизнью и доволен Ну да, конечно Замолчи, ты меня замучил Я всех замучил, конечно Елена Андреевна сквозь слезы Невыносимо, скажи, что ты хочешь от меня? Ничего Ну так замолчи, я прошу Странное дело Заговорит Иван Петрович или это старая идиотка мария Васильевна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 «С этим юродивым я и разговаривать не стану. Это как угодно садиться. Мне все равно». «Который теперь час?» «Елена Андреевна. Первый?» «Ну да. «Соня, дай мне со стола капли». «Сейчас». «Подает капли». Серебряков раздраженно. Так, да не эти. Ни о чем нельзя попросить. Пожалуйста, не капризничи.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 Входит Марина со свечой Соня Ты бы ложилась, нянечка, уже поздно Самовар со стола не убран Не очень-то ляжешь Все не спят, изнемогают Один только я блаженствую Марина подходит Серебрякова нежно Что, батюшка, больно? У меня у самой ноги гудут Так и гудут Поправляет плед Это у вас давняя болезнь Вера Петровна покойница на мать бывала Ночи не спит, убивается Очень уж она вас любила Пауза Старые, что малые Хочется, чтобы пожалел кто А старых ты никому не жалко Целуется Ребрякова в плечо Пойдем, батюшка, в постель Пойдем, Светик Я тебя липовым чаем допою Ножки твои согрею Богу за тебя помолюсь Серебряков растроган «Пойдем, Марина» «У самой-то у меня ноги так и гудут, так и гудут» Ведет его вместе с Соней «Эра Петровна, бывало, все убивается, все плачет Ты, Сонечка, тогда была еще мала, глупа Иди, иди, батюшка» Серебряков, Соня и Марина уходят Елена Андреевна «Я замучилась с ним, едва на ногах стою»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 Неблагополучно в этом доме Оставим э, философию Вы, Иван Петрович Образованный и умный И, кажется, должны бы понимать Что мир погибает не от разбойников Не от пожаров От ненависти, вражды От всех этих мелких тряск Ваше бы дело не ворчать А мирить всех Сначала бы мирите меня самим собою Дорогая моя Припадает к ее руке Оставьте, отнимает руку Уходите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 Все, что он писал и изрекал Казалось мне гениальным Боже, а теперь а? Вот он в отставке И теперь виден весь итог его жизни После него не останется Ни одной страницы труда Он совершенно неизвестен Но он ничто Мыльный пузырь И я обманут Вижу Голубо обманут Входит Астроф в сюртуке Без жилета и без галстука Он и веселем За ним телегин с гитарой. Астров Играй, телегин. Все спятся. Играй. Телегин тихо наигрывает. Войницкому. Ты один здесь? Да, нет. Подбоченец тихо поет. Ходи, ходи, ходи, печь, хозяину, нек телечь. А меня гроза разбудила. Важный дольчик, который теперь час. А черт его знает Мне как будто бы послушался голос Елены Андреевны Сейчас она была здесь Роскошная женщина Осматривает склянки на столе Лекарством Каких только тут нет рецептов И Харьковский, и Московский, и Тульский С всем городам надоел своею подагрой Он болен или притворяется? Войницким Болен Паузам Остров. Что ты сегодня такой печальный? Профессор, жаль, что ли? Оставь меня. А то, может быть, в профессоршу влюблен. Она мой друг. Уже? Что значит уже? Женщина может быть с другом мужчина лишь в такой последовательности. Сначала приятель, потом любовница, а затем уж друг. Пошляческая философии. Как? Да, надо сознаться, становлюсь пошляком. Видишь, я и пьян.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 Идёт? «У меня есть вельчер, который никогда не скажет идёт» «А, идёт. «Мошенник страшный!» «Так идёт, Увидев ходячую Соню «Извините, я без галстука» Быстро уходит Телегин идёт за ним «А ты, дядя Ваня, опять напился с доктором» «Подружились ястые соколы» «Ну, тот уж всегда такой, а ты-то с чего?» «В твои годы это совсем не к лицу» «Годы тут ни при чём.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 Непролазная грязь на дорогах Морозы, метели, расстояние громадный Народ грубый, дикой Кругом нужда, болезнь А при такой обстановке тому, кто работает и борется Изо дня в день, трудно сохранить себя К сорока годам чистиким и трезвым Целует ее Я от души тебе желаю Ты стоишь счастья. Встает А я нудные.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 «Это ты стучишь, Ефим?» Голос сторожа. «Я!» Елена Андреевна. «Не стучи, барин нездоров!» «Сейчас уйду!» Подсвистывает. «Эй, вы, жучка! Мальчик, жучка!» Пауза. Судьи вернувшись. «Нельзя!» Занавес.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 Хочет о чем-то поведать миру. Елена Андреевна. Вероятно, какой нибудь сделаем Никаких у него нет дел. Пишет, чепуху, брюзжит и ревнует. Больше ничего. Соня тоном упрекает. Дядя. Ну, ну, виноват. Указывает на Елену Андреевну. Полюбуйтесь. Ходит. Я от лени шатается. Очень мило, очень. Елена Андреевна. Вы целый день жужжите, все жужжите, как не надоест.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 В ваших жилах течет русалочий кровь. Будьте же русалкой. Дайте себе волю хоть раз в жизни. Влюбитесь поскорее в какого-нибудь водяного под самые уши. И бултык с головой в омут, чтобы гер-профессор и все мы только руками развели. Елена ДрЕвна с гневом. Оставьте меня в покое. Как это жестоко. Хочет уйти. Войницкий не пускает ее. Но, но, моя радость. Простите, извиняюсь. Целую другу. Мир. Елена ДрЕвна. У ангела не хватило бы терпения, согласитесь, в знак мира и согласие я принесу сейчас букет роз, еще утром для вас приготовлю. Осенние розы, прелестные грустные розы, уходят. Соня, осенние розы, прелестные грустные розы, обе смотрят в окно. Елена Андреевна, вот уже и сентябрь, как-то мы проживем здесь зиму. Пауза. Где доктор?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 Как приятели, без обиняков Поговорим и забудем, о чем была речь Да? Да Дело касается моей пачерицы Соним Она вам нравится? Да, я ее уважаю Она вам нравится, как женщина? Астроф, не сразу Нет Еще два-три слова и конец Вы ничего не замечали? Ничего Елена Андреевна берет его за руку Вы не любите ее, по глазам вижу Она страдает Поймите это им Перестаньте бывать здесь Астров встает Время мое уже ушло Да и некогда Пожав плечами Когда мне? Он смущен Фух, какой неприятный разговор Я так волнуюсь, точно протащила на себе тысячу пудов Но, слава богу, кончили Забудем Будто не говорили вовсе им И уезжайте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 Хитрая Положим, Соне страдать, Я охоты допускаю, но к чему этот ваш доброс? Меша ей говорит живо Но позвольте Позвольте Не делайте удивленного лица Вы отлично знаете, зачем я бываю здесь каждый день Зачем и ради кого бываю Это вы отлично знаете Хищная, милая, не смотрите на меня так Я старый воробей Елена Андреевна в недоумении Хищница? Ничего не понимаю Красивый, пушистый хорек Вам нужны жертвы Вот я уже целый месяц ничего не делаю Бросил все, шадный ищу вас И это вам ужасно нравится Ужасно Ну что ж, я побежден, вы это знали и без допроса Скрестив руки и нагнув голову Покоряюсь Нати, ешьте Вы с ума сошли остров смеется сквозь зубы Вы застенчивый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 Астроф, мешая ей говорить, Зачем клясться? Не надо клясться, не надо лишних слов. О, какая красивая! Какие руки! целуют руки. Но довольно, наконец, уходите, отнимает руки. Вы забылись, говорите же, говорите, где мы завтра увидимся, берет ее за талию Ты видишь, это неизбежно. Нам надо видеться, целует ее. В это время входит войницкий с букетом роз и останавливаются у двери.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 Вот только что. Дигородкие Сталин. Уходит. Елена Андреевна быстро подходит к Войницкому. Вы постарайтесь, вы употребите все ваше влияние, чтобы я и муж уехали отсюда сегодня же. Слышите? Сегодня же. Войницкий утирая лицо. А? Ну да. Хорошо. Я Хелен все видел, все. Елена Андреевна нервно. Слышите? Я должна уехать отсюда сегодня же.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 Шан, не противоречь Александру. Верь, он лучше нас знает, что хорошо и что дурно. Ваницкий. Нет, дайте мне воды, пьет воду. Говорите, что хотите, что хотите. Серебрягов, я не понимаю, от чего ты волнуешься. Я не говорю, что мой проект идеален. Если все найдут его негодно, то я не буду настаивать. Пауза. Телегин смущен. Я, ваше превосходительство питаю к науке не только благоговение, но и родственные чувства. Братом моего Григория Ильича, жены брат, может изволить издать Константин Трофимович Лакедемонов, был магистром в Постой, Вафля. Мы одели. Погоди, после Серебрякова. Вот спроси ты у него. Это имение куплено у его дяди Серебряков. А зачем мне спрашивать? К чему? Воницкий. «Это имение было куплено по тогдашнему времени за 95 тысяч. Отец уплатил только 70, осталось долгу 25 тысяч. Теперь слушайте. Имение это не было бы куплено, если бы я не отказался от наследства в пользу сестры, которую горячо любил. Мало того, я 10 лет работал как вол и выплатил весь долг». Серебряков. «Я жалею, что начал этот разговор». Войницкий.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 Погогочит теперь станут. Нянечка Марина гладит ее по голове Дорожись, словно мороз Ну-ну, сиротка, бог милостив чай, Липового чайку или малинки Оно и пройдет Не горюйся, сироточка Глядя на среднюю дверь с сердцем Ишь, расходились в гусаки, Чтоб вам пусто За сценой выстрел слышали Как вскрикивает Елена Андреевна Соня вздрагивает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 По-христиански Давно уже я грештица лапши не ела Да, давненько у нас лапши не готовили Пауза Давненько Сегодня утром, марин Тимофеевна, иду я деревней А лапшик мне вслед Эй, ты, приживал! И так мне горько стало А ты без внимания, батюшка Все мы у Бога приживали Как ты, как Соня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 «С большим удовольствием мне давно уже нужно уехать отсюда, но, повторяю, я не уеду, пока ты не возвратишь того, что взял у меня. Я у тебя ничего не брал». «Серьезно говорю, не задерживай, мне давно уже пора ехать». «Ничего я у тебя не брал». Оба садятся. «Да? Что ж, покажу еще немного, а потом, извини, придется употребить насилие. Свяжем тебя и обыщем». «Говорю это совершенно серьезно».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 Я сумасшедшие, а не сумасшедшие те, которые под личиной профессора, ученого-мага, прячут свою бездарность, тупость, свою вопиющее бессердечие. Не сумасшедшие те, которые выходят за стариков и потом у всех на глазах обманывают их. Я видел, видел, как ты обнимал ее. Дас обнимался. А тебе вот, делает нос. Паницкий, глядя на дверь.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 «Как я проживу эти тринадцать лет? Что буду делать? Чем наполню их?» — судорожно жмет острову руку. «Понимаешь, если бы можно было прожить остаток жизни как-нибудь по-новому, проснуться бы в ясное тихое утро и почувствовать, что жить ты начал снова, чтоб все прошлое забыто, рассеялось как дым Начать новую жизнь! Подскажи мне, как начать, с чего начать!»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 Ваницким, ты будешь аккуратно получать то же, что получал и раньше. Все будет по-старому». Елена Андреевна обнимает Соню. Серебряков целует у Марии Васильевны руку. «Маман». «Мария Васильевна, целую его». «Александр, снимитесь опять и пришлите мне вашу фотографию. Вы знаете, как вы мне дороги». «Телегин, прощайте ваше превосходительство. Нас не забывайте».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 За ним идут Мария Васильевна и Соня. Войницкий крепко целует руку у Елены Андреевны. «Прощайте, никогда больше не увидимся». Елена Андреевна, растроганная. «Прощайте, голубчик». Целует его в голову и уходит. Астров Телегин. «Скажи дам вафля, чтобы заодно, кстати, подавали и мне лошадей». «Слушай, дружочек». Уходит. «Остаются только Астров и Войницкий».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 Я другой. Воницки пишут Счет к господину, оба пишут молча. Марина зевает. Баички захотелось. остров Тишина, перья скрипят, сверчок кричит. Тепло, Уютно не хочется уезжать отсюда. Слышны бубенчики.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 Моя престижная что-то захромала Вчера еще заметил, когда Петрушка водил поить Войницкий Виковать надо Придется в Рождественном заехать кузнецу Не миновать Подходит к карте Африки и смотрит на нее А? Должно быть в этой самой Африке теперь жарище, страшное дело? Да, вероятно Марина Возвращается с подносом, на котором рюмка водки и кусочек хлеба «Кушай!» Астров пьет водку «На здоровье, батюшка!» Низко клонится «А ты бы хлебцем закусил?» «Нет, я и так Затем всего хорошего, Марине Не провожай меня, нянька, не надо» Он уходит Соня идет за ним со свечой, чтобы проводить его Марина садится в свое кресло Тваницкий пишет 2 февраля Масло постного 20 фунтов 16 февраля с масла постного 20 фунтов Гречневой крупы Пауза Сложны бубенчики Марина Уехал Пауза Соня возвращается Ставит свечу на стол Уехал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 Занавес медленно опускается. 1897 год. Антон Павлович Чехов. Дядя Ваня. Читал Джихангир Абдулаев. 9 июля 2022 год. Антон Павлович Чехов Три сестры Пьесы Исполняет Джахангир Абдулаев Три сестры, одна из самых известных пьес Антона Павловича Чехова, три генеральские дочки, Ольга, Маша и Ирина Прозорова, чье детство прошло в Москве, заброшенной судьбой в захолустный городок. Поначалу им кажется, что впереди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 Дорогие подарки? Ну, у вас совсем, Денчику, Изи самовар туда, дразнит. Дорогие подарки. Денчику носит самовар в залом. Анфиса прогоняет через гостиную. милые, полковник незнакомый. Уж пальто снял, деточки, сюда идет. Аринушка, ты же будь ласковая, вежливенькая. Уходя. И завтракать уже давно пора.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 Да, да, конечно, Чабутыкин. Вы только что сказали, барон Нашу жизнь назовут высокой Но люди все еще низенькие Встает Гляните, какой я низенький Это для моего утешения надо говорить Что жизнь моя высокая Понятная вещь За сына игра на скрипке Маша Это Андрей играет, наш брат Ирина Он у нас ученый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 Каждый сообразно со своим возрастом и положением. Коври надо будет убрать на лето и спрятать до зимы. Персидским порошком или нефталином. римляне были здоровы, потому что умели трудиться, умели и отдыхать. У них была «мен сана ин corpore сана» – здоровый дух в здоровом теле. Жизнь их текла по известным формам.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 Федотик, погоди минутку, снимает фотографию. Раз, погоди, еще немного, снимает другую фотографию. Два, теперь готово. Берут корзину и идут к залу, где их встречают с шумом. Роде громко. Поздравляю, желаю всего всего. Погода сегодня очаровательная, одно великолепие. Сегодня все утро гулял с гимназистами. Я подаю в гимназии гимнастику. Федотик...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 Привязалась ко мне эта фраза с самого утра. Кулыгин. 13 за столом. Роде громко. Господа, неужели вы придаете значение привязанным Смех. Если 13 за столом, то значит есть тут влюбленные. Уж не вы, ли, Иван Романович? Чего доброго? Смех. Я старый грешник. А вот от чего Наталья Ивановна сконфузилась?» Решительно понять не могу.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 Мне кажется, человек должен быть верующим или должен искать веру, иначе жизнь его пуста. Пуста. Жить и не знать, для чего журавли летят, для чего дети родятся, для чего звезды на небе. Или знать, для чего живешь, или же все пустяки, тронь трава. Пауза. Вершинин. Все-таки жалко, что молодость прошла. Маша.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 «Осьмерка легла на двойку. Пик!» Смеется. «Значит, вы не будете в Москве!» Чебудыгин читает газету. «Сыцикар!» «Здесь свирепствует оспа!» Анфиса, подходя к Маше. «Маша, и чай кушать, матушка!» Вершинину. «Пожалуйте, ваше высокоблагородие!» «Простите, батюшка, забыл имя, отчество!» «Маша!» «Принеси сюда, няня!» «Туда не пойду!»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 Я сегодня на выспался после обеда, думал, что всю ночь будут танцевать. Ведь теперь только девять часов. Маша, выйдем на улицу, там потолкуем, решим, что и как. Слышно. Прощайте, будьте здоровы. Слышен веселый смех Тузенбаха. Все уходят, анфисы и горничные убирают со стола, тушат огни. Слышно, как поет нянька, Андрей в пальто, в шляпе, и чебутыкин тихо входят.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 И о фаляцем хоминум спем О призрачная надежда людская Латынь Винительный падеж при восклицании Вершинин Значит один поеду Уходит с Кулыгином посвистываем Ольга Голова болит, голова Андрей проиграл Весь город говорит Пойду лягу Идет Завтра я свободно.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 В дверь. «Пойдите сюда, кто там есть?» В открытую дверь видно окно. «Красное отцарево. Слышно, как мимо дома проезжает пожарная команда. «Какой это ужас!» «И как надоело!» Входит верапонт «Вот, возьми, снести вниз. Там под лестницей стоят барышни Колотилины. Отдай им! И это отдай!» Шалушаю!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 Я работаю Слаба стаду, Все скажут, пошла А куда я пойду? Куда? 80 лет 82 год Ты посиди, нянечка Устала ты, бедная Усаживать ее Отдохни, моя хорошая Побледнела как Наташа входит Там, говорят, поскорее нужно Составить общество для помощи погорельцам Что ж, прекрасная мысль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 Как нарочно у доктора запой пьян, он ужасно, как нарочно, встает. Вот он, идет сюда, кажется. Слышите? Да, сюда. Эй, какой какой правой! Я спрячусь! Идет к шкапу и становится в углу. Это разбойник Ольга. Два года не пил, а тут вдруг взял и напился, идет с Наташей в глубину комнаты. Чабутыкин входит.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 Решительно, ничего Ольга и Наташа незаметно для него уходят Черт бы побрал В прошлую среду лечил на засоби женщину Умерла И я виноват, что она умерла Да, кое-что знал лет 25 назад А теперь ничего не помню Ничего Может быть, я и не человек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 Все сидят в зале, никто не уходит. И ваш этот соленый сидит, Чебутыкину. Вы бы, доктор, шли спать? Ничего-с, благодарю -с. Причесывает бороду. Кулыгин смеется. хе Иван Романович. Хлопает по плечу. Молодец, инвину веритес, говорили древние. Тозенбах, меня все просят устроить концерт в пользу погорельцев.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 «Омнио мео порту, как говорится. Все мое ношу с собой. С латыни. Маша. Мне ничего не нужно. Но меня возмущает несправедливость. Пауза. Ступай, Федор. Кулыгин. Целует ее. Ты устала отдохнуть с полчасика. А я там посижу, подожду и спи. Идет. Я должен, я должен. Уходит. Ирина.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 «Прощайте, надо уходить, а то я заплачу!» Обнимает быстро Тузенбаха, и Кулыгин и целует руку Ирине. «Прекрасно мы здесь пожили!» Федотик к Кулыгину. «Это вам на память? Книжка с карандашиком?» «Мы здесь, пойдем к реке!» Отходят, оба оглядываются. Родек кричит. «Гоп, гоп!» Кулыгин кричит. «Прощайте!»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 Половине первого в казенной роще вот в той, что отсюда видать за рекой. Пив пав. Солёного воображает, что он лермонтов и даже стихи пишет. От шутки шутками. А уж у него третья дуэль. Маша, у кого? У Соленого? А у Барона? Что у Барона? Пауза. Маша, в голове у меня перепуталось.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 А он, мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой. Да, он ахнуть не успел, как на него медведь насел. Уходит солен. Слышны крики. Гоп, гоп, ау! Андрей и Ферапонт ходят. Ферапонт. Благи подписать. Андрей нервно. Отстань от меня, отстань, умоляю. Уходит с колясочкой. Ферапонт.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 Видит Андрей с колясочкой Показывается Ферапонт Феропонт. Андрей Сергеевич, бумаги то ведь не мои, а казённые Не я их выдумал Андрей О, где оно, куда ушло мое прошлое Когда я был молод, весел, умён Когда я мечтал и мыслил изящно Когда настоящее и будущее мое озарялось надеждой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 Ввиду недостатки времени и не станем отклоняться от предмета лекций. Надо вам заметить, жена моя содержит музыкальную школу и частный пенсион. То есть не то чтобы пенсион, а так нечто вроде. Между нами говоря, жена любит пожаловаться на недостатки, но у нее кое-что припрятано. Это Тысяч, сорок или пятьдесят. У меня же <смех>, ни копейки за душой, ни гроша. Ну, да что толковать. В пенсионе я состою заведующим хозяйственной частью. Я закупаю провизию, проверяю прислугу, записываю расходы, шью тетрадки, вывожу клопов, прогуливаю жененую собачку, ловлю мышей. Вчера вечером на моей обязанности лежало выдать кухарке муку и масло, так как предполагались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 Куда? Все равно, куда лишь бы бежать от этой древной, пошлой, дешевенькой жизни, превратившей меня в старого. Жалко. Дурака, старого, жалкого идиота, бежать от этой голубой мелкой, злой, злой, злой скряги от моей жены, которая мучена меня 33 года, бежать от музыки, от кухни, от жененных денег, от всех этих пустяков и пошлостей, и остановиться где-нибудь далеко, далеко в поле, и стоять с деревом, с огородным углом под шаробким небом и, глядеть всю ночь, как над тобой стоит тихо ясный месяц и забыть.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 Я все сказал Дейкси эц анимам левави Сказал и душу облегчил С латыни Кланяется и величественно уходит Вишневый сад Пьеса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 Он меня любит безумно Человек он несчастливый Каждый день что-нибудь Его так и дразнит у нас 22 два Лопакин прислушивается Вот, кажется, едут Едут? Что же это со мной? Похолодила вся Едут в самом деле Пойдем встречать Узнать ли она меня? Пять лет не видались Дуняша волнение. Я сейчас упаду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 У меня тоже не осталось ни копейки Едва доехали А мама не понимает Сядем на вокзале обедать И она требует самое дорогое И на чай Лакей им дает по рублю Шарлотта тоже Я же тоже требует себе порцию Просто ужасно Ведь у мамы Лакей Яша Мы привезли его сюда Видела, лицам. Ну что, как? Заплатили проценты? Где там? Боже мой В августе будут продавать имение Боже мой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 «А вы кто?» «Когда вы уезжали отсюда, я была этакой», — показывает от пола. «Дуняша, Федор Козяетова, дочь, вы не помните?» м, -м, -м Оглядывается и обнимает ее. Она вскрикивает и роняет блюдечко. Я ж быстро уходит. Варя в дверях недовольным голосом. «Что еще тут?» Дуняша сквозь слезы. «Блюдечко разбила.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 А Петя Трофимов был учителем Гриши Он может напомнить Входит Фирс, он в пиджаке И белом жилете. Фирс идет к кофейнику озабоченно. Барини здесь будут кушать Надевает белые перчатки Готов кофе? Строго дуняши Ты? А сливки? Ах, боже мой! Быстро уходит Фирс хлопочет около кофейника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 не умерла. Любовь Андреевна садится и пьет кофе. Да, царство небесное. Мне писали. Гаев. И Анастасий умер. Петрушка косует от меня ушел и теперь в городе у пристава живет. Вынимает из кармана коробку, следит леденцами сосет. Пищик. Дочка моя, Дашенька, вам кланяется. Лопахин.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 Не надо принимать медикамент милейшие От них не ни вреда, не пользы Дайте-ка многоуважаемая Берет пилюли, высыпает их себе на ладонь Дует до них, кладет ворот и запивает квасом Вот, Любовь Андреевна испугана Ты да вы с, с ума сошли Все пилюли принял, Лопакин Эк, прорва Все смеются Фирс бормочет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 Что мне друзья и враги Как приятно играть на мандалине. Дуняша Это гитара, а не мандолина Глядится в зеркальце и пудрится Для безумца, который влюблен Это мандолина Напевает Было б сердце согрето жаром Взаимной любви Яша подпевает Шарлота. Ужасно поют эти люди Фуй.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 Так глупо, так стыдно И потянула вдруг в Россию На родину, к девочке моей Утирает слезы Господи, Господи, будь милостив Прости мне грехи мои Не наказывай меня больше Достает из кармана телеграм Получила сегодня из Парижа Просит прощения, умоляет вернуться Рвет телеграмму Словно где-то музыка прислушивается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 Пауза. Гаев. Мне предлагают место в банке. Шесть тысяч год. Слыхала? Где тебе? Сиди уж. Фирс ходит, он принес пальто. Фирс Гаев. Извольте, сюда надеть, а то сыро. Гаев надевает пальто. Надоел тебе, брат. Нечего там. Утром уехали, не сказавшись оглядывать его.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 Пищик достает из бокового кармана карту. Восьмерка пик, совершенно верно. Удивляюсь. Вы подумайте. Шарлота держит на ладони колоду карт. Трофимову. говорите скорее, какая карта свейку. Трофимов, что ж, ну дама пик. Шарлота. И есть. Пищику. Ну, какая карта свейку? Туз червовый. Есть.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 «Госпожа-чревовещательница! Браво!» Пищик удивляюсь. «Вы подумайте! Очаровательная Шарлотта Ивановна! Я просто влюблен!» Влюблен? Пожав плечами. «Разве вы можете любить?» «Гутер менш, або музыкант». «Хороший человек, но плохой музыкант» с немецкого. Трофимов хлопает пищика по плечу. «Лошадь вы этокая. «Прошу внимания, еще один фокус!»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 «Что она говорит?» Идет быстро в зал, схватив себя за голову. «Это ужасно!» «Не могу!» «Я уйду!» Уходит, но тотчас же возвращается. «Между нами все кончено!» Уходит в переднюю. «Петя, погодите! Смешной человек! Я пошутил, Петя!» Слышно, как в кто-то быстро идет по лестнице и вдруг с грохотом падает вниз. Аня и Варя скрикивают, но тотчас же слышится смех. «Что там такое?»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 Этот плод вашего воображения, покрытым мраком известности!» Поднимает ключи, ласково улыбаясь. А, бросила ключи! Ха, хочет показать, что она уже не хозяйка здесь!» Звенит ключами. «Ну, да все равно!» Слышно, как настраивается оркестр. «Эй, музыканты! Играйте, я желаю вас слушать!»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 Варя соседи комнаты Где Яша? Скажите, мать его пришла Хочет проситься с ним Яша машет рукой Выводит только истерпение Дуняша все время хлопочет около вещей Теперь, когда Яша остался один Она подошла к нему Дуняша Хоть бы вскринули разочек, Яша Вы уезжаете, меня покидаете Плачет и бросается ему на шею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 Уходит в сильном смущении, но тотчас же возвращается и говорит в дверях «Охладилась вам, Дашенька!» Уходит Любовь Андреевна «Теперь можно и ехать» Уезжаю я с двумя заботами Первая — это больной Фирс, взглянув на часы «Еще минут пять можно» Аня «Мама, Фирс уже отправили в больницу» Яша отправил утром «Вторая моя печаль, Варям.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 Ипиходову надевай пальто Ты же, Епиходов, смотри, чтобы все было в порядке Епиходов говорит сиплым голосом Будь непокойный, Ермолай Алексеевич Лопахин Что это у тебя голос такой? Сейчас воду пил Что-то проглотил Яша с презрением Невежество Любовь Андреевна Уедем И здесь не останется ни души Лопахин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 Трофимов, здравствует, новая жизнь! уходит Саней. Варя окидывает взглядом комнату, не спеша уходит. Уходят Яша и Шарлотта с собачкой. Лопахин, значит, до да весны». Выходите, господа, до свидания, уходит. Любовь Андреевна и Гаев остались вдвоем. Они точно ждали этого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 Садится на диван Про меня забыли Ничего Я тут посижу А я, нет, Андреич, небось Шубы не надел В пальто поехал Озабоченно вздыхает Эх, я Не поглядел зелено, Бормочет что-то Чего понять нельзя Жизнь Жизнь-то прошла, ли и жил. Ложиться, я полежу. Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, ничего. Эх ты, и до лежит неподвижно. Слышится отдаленный звук, точно с неба звук лопнувшей струны, печальный.